поэтому желательно, чтобы вечернюю прогулку совершал отец. Спящего малыша уже не оставишь одного на балконе. Проснувшись, он может выбраться из коляски. Если нет возможности организовать сон ребенка на воздухе, во дворе, парке, сквере, под присмотром кого-нибудь из взрослых членов семьи, то во время его дневного сна желательно создавать улицу в комнате, широко открыв окна. Кормление малыша на одиннадцатом месяце и просто, и сложно. Просто потому, что время приема пищи, ее объем и кулинарная обработка практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. А сложно в связи с необходимостью приучать ребенка ко все новым вариантам блюд. Поскольку дети все новое принимают настороженно, Ввести в их рацион незнакомые блюда не так-то просто. Помогает в этом словесная подготовка ребенка, что он будет есть очень вкусную пищу. Мама, взяв другую ложку, показывает пример, жмурясь от удовольствия. Практически разнообразятся все новые виды пищи. Каша один раз в неделю заменяется отварной вермишелью, молочной лапшой, Мясные блюда включают мясное суфле, печеночный паштет, крупные отварные фрикадельки, галочки. Творог может вводиться в виде запеканки или вместе с гречневой, манной или рисовой крупой, пудинг, крупенник со сладкой подливкой. Свежий сок добавляют в кисель или мусс. Овощное пюре можно иногда заменить тертыми сырыми овощами, например, тертой морковью со сметаной, морковью с яблоками, протертыми ягодами. Все это необходимая подготовка к расширению диетики ребенка первого года жизни. Примерное меню для ребенка на 11 месяце жизни следующее. 6 часов грудное кормление или кефир. Смеси малыш, деталакт, цельное молоко, 200 граммов. одну печенье. 10 часов каша, отварная вермишель, молочная лапша, пудинг 200 граммов. творог, 5 чайных ложек в кашу, запеканку или крупенник, соки 50 граммов. 14 часов овощной суп на мясном бульоне 30 граммов. один сухарик. Кусочек белого хлеба, овощное пюре, 150 граммов, с одной чайной ложкой растительного масла. Мясо, печень, отварное, протёртое, 60 граммов. Тёртое яблоко или фруктовое пюре, 3 столовые ложки. 18 часов. Овощное или фруктовое пюре, Сырые тертые овощи, фрукты, ягоды или мусс. 200 граммов с половиной желтка и одной чайной ложкой растительного масла. Соки 50 граммов. 22 часа кефир, смеси малыш, деталакт, цельное молоко, 200 граммов. Расширенный ассортимент блюд позволяет привести в соответствие полагающееся по возрасту набор продуктов с индивидуальными особенностями ребенка. Детей полных и худощавых приходится кормить по-разному. Полным детям можно не снижать объем пищи, но давать менее калорийные блюда с меньшим содержанием углеводов, каши заменять овощами, при приготовлении блюд – Шире использовать разведенное молоко и овощные отвары. Для худощавых наоборот, в меньшем объеме пищи должно содержаться больше калорий. Рекомендуется чаще давать им каши, сдобренные сливками и сахаром, соки преимущественно в виде освеженных муссов и киселей. Надо полностью изъять бутылочку и соску. Питье даже во время прогулки следует давать из кружки или стаканчика. Есть общие правила. Расширение режима или диеты содержит не только положительные, но и отрицательные моменты. У некоторых детей новые продукты вызывают различные высыпания на коже. Чаще всего это округлые, приподнятые над поверхностью кожи узелки, сопровождающиеся сильным зудом. Это состояние называют «крапивницей»,